Попы-попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. — С нами сила крестная, — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи, бог, тучу мимо. — Ай да, Алексей Иваныч, нечего сказать, хорош гусь. В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкой на бледном лице.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 Оставаться ей в крепости под властной Пугачеву и управляемой Швабриным было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия и осады, и у ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась, известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил.